Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного государства. На основании международного договора РФ с иностранным государством или письменного обязательства генерального прокурора РФ выдавать в будущем на основе принципа взаимности этому государству лиц в соответствии с законодательством РФ Генеральной прокуратуры РФ компетентному органу иностранного государства может быть направлен запрос о выдаче лица для уголовного преследования или исполнения приговора. Соответственно, для подготовки такого запроса органы предварительного расследования направляют материалы в генеральную прокуратуру РФ. Запрос о выдаче должен содержать. Первое наименование и адрес запрашивающего органа. Второе полное имя лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче. Дату его рождения, данные о гражданстве, месте жительства или месте пребывания и другие данные о его личности, а также по возможности описания внешности, фотографию и другие материалы, позволяющие идентифицировать личность. Третье. Изложение фактических обстоятельств. И правовую квалификацию деяния, совершенного лицом, в отношении которого направлен запрос о выдаче, включая сведения о размере причиненного им ущерба, с приведением текста закона, предусматривающего ответственность за это деяние, и обязательным указанием санкций. Четвертое. сведения о месте и времени вынесения приговора, вступившего в законную силу, либо постановление о привлечении в качестве обвиняемого с приложением заверенных копий соответствующих документов. К запросу о выдаче для уголовного преследования прилагается заверенная копия постановления о заключении под стражу. а для исполнения приговора – заверенная копия вступившего в законную силу приговора и справка о неотбытом сроке наказания. Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской Федерации. Выданное Российской Федерацией лицо не может быть задержано, Привлечено в качестве обвиняемого, осуждено без согласия государства, его выдавшего, а также передано третьему государству за преступление, совершенное до его выдачи, но не указанное в запросе о выдаче. Согласие иностранного государства не требуется только когда первое Выданное им лицо В течение 44 суток со дня окончания уголовного судопроизводства, отбытие наказания или освобождение от него по любому законному основанию могло покинуть, но не покинуло территорию РФ. Второе. Выданное лицо покидало территорию РФ, но затем добровольно возвратилось. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации. Генеральный прокурор РФ или его заместитель при соблюдении условий, предусмотренных статьей 462 УПК, может выдать иностранному государству иностранного гражданина или лицо без гражданства. находящихся на территории РФ для уголовного преследования или исполнения приговора. Когда же имеют место обстоятельства, перечисленные в статье 464 УПК или статье 465 УПК, он, соответственно, отказывает в выдаче лица или применяет решение об отстрочке выдачи лица. выдача лица на время выдача лица производится в случаях первое если уголовный закон предусматривает за совершение этих деяний наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года или более тяжкое наказание когда выдача лица производится для уголовного преследования второе если лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, осуждено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию. Третье. Когда иностранное государство, направившее запрос, может гарантировать, что лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, будет преследоваться только за преступление, которая указана в запросе, и после окончания судебного разбирательства и отбытия наказания сможет свободно покинуть территорию данного государства, а также не будет выслана, передана либо выдано третьему государству без согласия Российской Федерации. О принятом решении генеральный прокурор РФ, или его заместитель, в течение 24 часов письменно уведомляет лицо, в отношении которого оно принято, и разъясняет ему право на обжалование данного решения в Верховный суд Республики, Краевой или областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области или суд автономного округа по месту нахождения данного лица. В порядке статьи 463 УПК. Решение о выдаче вступает в законную силу через 10 суток с момента уведомления лица, в отношении которого оно принято. В случае обжалования решения выдача не производится вплоть до вступления в законную силу судебного решения. передача выдаваемого лица и предметов передача выдаваемого лица происходит в определенном месте и в определенной выдающей стороной день и время о времени и месте передачи уведомляются компетентные органы иностранного государства. если в назначенное время и в течение 15 суток после этого выдаваемое лицо не будет принято, то оно может быть освобождено из-под стражи. Если же иностранное государство по независящим от него обстоятельствам не может принять лицо, подлежащее выдаче, и уведомляет об этом РФ, или же сама Российская Федерация по независящим от нее обстоятельствам не может Передать лицо, подлежащее выдаче, дата передачи может быть перенесена, но не более чем на 30 суток. По истечении этого срока в любом случае лицо подлежит освобождению. Одновременно с передачей выдаваемого лица компетентному органу иностранного государства могут быть переданы предметы, являющиеся орудиями преступления. А также предметы, несущие на себе следы преступления или добытые преступным путем. Если выдача запрашиваемого лица не может состояться, эти предметы могут быть переданы по соответствующему запросу. В определенных статьей 468 УПК случаях передача предметов может быть задержана. или же у принимающей стороны испрошено обязательство о возврате предметов по окончании производства по уголовному делу.